Девушка в колодце Жили-были мужик да баба, А у бабы была пачерица. Она пряла у колодца, да и сранила веретёжка в воду. Вот домой идет, плачет, А мачка ей говорит, чего дура плачешь? А я веретёжка в воду сранила. Ну то вот та ей давай ругать. Рычала, рычала и говорит, ступай. За вертежком вслед. Назад не врачайся. Девушка и пошла, да и бросилась с колодец. И пала на луг. Ну, милый моей, пошла на полугу. Идет, идет, стрету ей овечьи пастухи. Стрету навстречу. Девушка, подпаши под нами, подмаши под нами. Дадим тебе овечку с бараничком. Она подпахала под ними, убрала. Они говорят, — Домой пойдешь, мы тебе долю отдадим. Она поклонилась пошла. Идет дальше есть рету коровипстухи. пастухи. Девушка, подпаши под нами, подмаши под нами, дадим тебе корову с нетелью. С телкой. Она подпахала под ними, подмахала. Они говорят, — Спасибо, девушка, обратно пойдешь, долг не забудем. Идет она лугом, долгим польем, Стрету ей жеребцовы пастухи. Девушка, подпаши под нами, подмаши под нами. Она им сряду все сделала. Они ней говорят, назад пойдешь, мы тебя не обидим. Пошла она дальше и дошла к избушечке, к старику и старушечке. Тут ее веретешечка. Говорит ей старуха, — Должна ты, девушка, веретёшечка выкупать, Верой и правдой нам год прослужить. Она и давай служить. И так она это хорошо работала, Так -то чисто в круг ходила, Что ее хозяева полюбили. Три года она у них жила, На четвертой соскучилась. Отпустить меня, — просит хозяева, — домой к батюшке. Они ей пустили, имень ей надавали, а как стала она в ворота выходить, к ее всю золотом обсыпала. Пошла она домой, стрету ей пастухи, дали ей коробку, давичку, да репчика. Пошла она с именьем, вся как есть золотая. Дошла до ворот, собачка тявкает, наша дача пришла, тяу-тяу, я принесла, тяу-тяу. А бабка кричит Молчи, дрянь, давно черт съели. Тут она и входит вся в золоть, эка. Ну, прознал про то, народ, стали ее сватать, раз крестьянин не пошла, за дечка не пошла, за барину не пошла, за дворянина не пошла. А посватал Иван Саревич за него пошла. Ух! Бабка зла стала. Послал свою родную дочь в колодь за веретяншку. Таскакнула и пала. Ну, встала и пошла. Идят, стрят встрету овечьи, пастухи. Девушка, девушка, подпаши под нами, подмаши под нами, дадим тебе овечку. Она грубо злая и говорит. Те, какие! Не затем я сюда пошла, не по навоз пошла, по имени еду. И идет. Шла-шла стрету коровьи, пстухи. «Девушка, девушка, подпаши под нами, и подмаши под нами, дадим тебе не телку». Не по то пошла, по живот пошла. И идет. Шла-шла встрету жеребцов пстухи. «Девушка, девушка, подмаши под нами, подпаши под нами». Я для того иду по золото иду. Пришла она к избушечке, к старику и старушечке. Отдайте, говорит, мое золото веретенцам. А какое оно золото, просто деревянно, и как у дело сболтнула. А старушка ей говорит, ты за твой служи, но стала она служить, и все неладно, все испортит, ленится да не ряшется. Ну, три дня прослужила, на четвертой домой просится. Они ее отпустили. Дали ей корзину с добром, и она пошла. Дошла до воротьев. Ай, думает, в корзину посмотрю. А из корзины жабье. Да гад, да гнус, пармак полез, всю ее заклепил. А с воротьев смола плелась, всю залила. Побежала она домой, прибежала до ворота собачка. «Тяу — Тяу-тяу! Наша дочь во смоле пришла! А бабки «Цы — цыц! Наша дочь в золоте придет! Та вошла вся в смоле. Мать к ней бросила, прильнула к ней, так и пропали вместе.